Глава 7. Месть Самиллана. 1. Потом они долго собирали оружие, считали павших и под предводительством Илонафа рылись в трюмах на предмет чего-нибудь интересного, интересного не сыскалось. Змии живой бич Норгвана долго разглядывал знахаря, потом Пробормотав какое-то проклятье вышвырнул его прочь в волны моря Фахо. «Дрянь!» — прокомментировал он свое действие. «Лучше с ним не возиться. Слишком привязан к старому хозяину. Еще удавит ненароком». Потом матросы расчехляли паруса, убирали бортовые щиты, переводили зерцало огня в обычное походное положение — Подожженный победителями при помощи собственных снарядов к огневержцу, сумеречный призрак растворялся за кормой в раении искр и хлопьев сажи. Этому кораблю-красавцу было суждено стать погребальным костром для останков 243 варанцев, долгие годы составлявших заслуженную гордость голубого лосося и свода равновесия Война началась. Первое сражение было выиграно мятежным пар-арценсом Датанагеллой. Сам пар-арценс, синюшный как у мертвия, лежал сейчас на жесткой койке, так приказал знахарь, и бредил под бдительным надзором вербелины из Аран. Она похожа действительно влюблена в этой счади хумера подумал эгин мельком заглянувший в каюту дэтоанагелы впрочем я бы пожалуй тоже не равен час влюбился в человека который вытащил бы меня из псового вертепа под названием сапфир и изумруд эйгин который после сражения был полностью предоставлен сам себе пошел развеяться на корму По дороге он встретил исчислителя, который с какой-то сумасшедшей полуулыбкой на измождённом лице плёлся вдоль борта, то и дело сплёвывая на палубу коричневые сгустки слюны. Эгин он совершенно проигнорировал. «Милостивый гиазир тронул его за локоть Эгин. Тот остановился, обратил к Эгину пустой взор и пробормотал. а Ах!» «Вчерашний Рахсаван...» <смех> «И сегодняшний тоже», — задиристо заметил Эгин. Выходило довольно глупо. Он хотел от всего сердца поблагодарить исчислителя за его отличную службу, которая в конечном итоге спасла жизнь не только Датанагеля, но и ему, Эгину. Хотел извиниться за вчерашнее недоразумение на палубе, хотел... Вместо всего этого прекраснодушия он стоит перед живым трупом, который обожрался смолки или митка или шелол, поймешь, как эта дрянь у них называется, и с трудом различает черты своего собеседника сквозь блаженное, радужноцветное марево. Исчислитель молчал и бессмысленно улыбался ему, как дитя. Это немного смягчило раздражение Эгина, он хлопнул лосося по плечу, Спасибо друг, заметкий выстрел и клянусь шелолом, лучше бы тебе пойти проспаться. У тебя сегодня был трудный день. Какая чушь ужаснулся сам себе Эгин. ведь он меня сейчас не понимает. Как вдруг? к огромному своему удивлению эгин увидел в глазах исчислителя проблеск смысла чуждого, Непривычного, но все же смысла. И тот, разлепив губы, произнес ровным голосом. Ты ошибаешься, Рахсаван. Трудный день сегодня был у тебя. А ведь он прав, мерзавец, думал Эгин, поднимаясь на боевую башенку. По-своему прав. Ведь он, исчислитель, просто делал сегодня свою... Привычную работу, какую ему не раз и не два приходилось выполнять в боях со смегами и в стычках с задиристыми северянами близ дельты Ариса. Самилан тоже, Тенанагела, Илонаф, Знахарь. Они прекрасно знали, на что идут. Я же вчера получил по главе шестопером, потом ночью на меня обрушились потоки новостей, а сегодня с просонья... Это огненная мясорубка, а я ведь думал, что подобные сражения гремели только шесть веков назад в синем Алустрале. да и то не в действительности, а на страницах насквозь лживых книг Урайна. Вход на боевую башенку теперь, как и положено по морскому уставу, охранялся двумя алебардистами. но Самилан сверху крикнул им, что Эгина можно пропустить, Эггин поднялся наверх и там впервые почувствовал, что ветер крепчает. «Что вы здесь ищете?» – спросил Самилан довольно дружелюбно. «Не отрываю ли я вас от исполнения ваших прямых капитанских обязанностей?» Эггин был учтив до тошноты и тем сам себе противен. Самилан расхохотался, куда они денутся, эти обязанности Офицер Парусов все прекрасно знает без меня Он, Самилан ткнул пальцем в рулевого, тоже понимает, что его дело крутить бублик туда-сюда Чтобы корабль шел строго по персту севера Я бы мог сейчас спокойно идти жрать, да только что-то новый ветерок мне не по душе Хочу посмотреть, к чему идут дела на небесах Казалось, не было сегодня убийственного грохота молнии Аюты, не было отчаянной абордажной бойни, не было Норгвана и его бегство в небытие от карающей десницы Самилана. Самилан выглядел свежо и был на подъеме, похоже, успел сделать пару глотков Гартелла. Впрочем, от него не пахло, но как умеет пить иные виртуозы при исполнении служебных обязанностей, Эген прекрасно представлял и поэтому не сомневался в том, что Самилан навеселе. Это было ему, в общем-то, на руку. «Я рад, Смелан, вы позволите обращаться к вам по имени?» «Пожалуйста». «В таком случае, мне бы хотелось удовлетворить свое непраздное любопытство по поводу Норгована». Самилан заметно помрачнел и многозначительно оглянулся на рулевого. «Знаете, Эйген, — протянул он, — если бы я не был уверен в том, что вы простой порядочный человек, отягощенный своими служебными предрассудками и искренними заблуждениями, я бы, пожалуй, предложил бы вам высосать знания о Норгване из обломков его паршивого панциря. Но поскольку вы явно обличены доверием уважаемого пар Арсенса и не праздновали труса в сегодняшней битве, я... Я готов ответить на любые ваши вопросы. Говоря так, Самилан начал спускаться с башенки, он явно хотел поговорить без свидетелей в лице рулевого и алибордистов. Прямодушие Самилана вызвало в Эгене неожиданный прилив симпатии. Благодарю за доверие, Самилан бросил Эген в могучую спину капитана и последовал за ним.